Дмитрий Зурков, Игорь Черепнев. Последний рывок. Авторы выражают свою искреннюю благодарность участникам форумов Вихре Времен и Самиздат. Без их помощи книга не получилась бы такой, как она есть. И лично Светлане Екатерине и Илье Полосковым, Елеоноре и Грейте Черепневым. Ольге Лашенко, Анатолию Списиевцеву, Владимиру Геллеру, Игорю Мармонтову, Виктору Дурову, Виталию Сергееву, Александру Колесникову, Владимиру Черменскому, Андрею Митилюгу, Валерию Дубницкому. Глава первая. Царское сельский вокзал кажется вымершим вокруг недуши. А мы правда заехали в царский павильон и времени на часах два ночи с копейками. А но мне все же кажется, что все желающие убыть из Петера сегодня ночью вдруг резко передумали. Хотя нет, вору, пока мы причаливали, на перроне появился командующий отдельным Петроградским военным округом генерал от кавалерии Келлер в сопровождении нескольких разномастных сущностей. попадающих под определение и другие официальные лица. На мгновенно выстроившиеся оцепления это оскорбление, естественно, не распространяется. «Господа, прошу и далее сопровождать меня и мою семью». Негромкой фразой император перечеркивает мои теперь уже неизбыточные мечты «незаметно для всех исчезнуть». «Приходится организовывать коробочку на перроне». Они совсем дружелюбные взгляды прицелы диверсов заставляют встречающую шушеру съежиться и выдерживать безопасную дистанцию, так что к самодержцу подходит только Федор Артуревич. Доклад и беседа остаются за пределами сознания. Все внимание охраняемому периметру. Взгляд скользит направо до конца павильона, затем обратно. Никаких резких и неправильных движений пока не замечено. Наконец-то обмен мнениями закончен, и мы, окружив наших ВИПов, выводим их к подъезду, где уже ждут машины, большая часть из которых мне знакомы. Как я понимаю, для транспортировки царской семьи Фёдор Артуревич выбрал самое правильное решение. Мою бронереношку из Араньенбаума. Только пулемёт с турели сняли. Ну, так оно и правильно. Вместимость десантного отсека семь человек в полный боевой сверху съемная крыша. Для двух взрослых, четырех барышень и одного подростка места вполне хватит. Тем более ехать недалеко и недолго. Рядом в качестве эскорта стоят еще два Рено, но уже аля штаб-капитан Магиевров. Причем в раздельных башнях не Максимы, а Лиуисы. Дальше пара открытых грузовиков, неизвестные мне мастера скорая и замыкают колонну еще два броневика. Кажется, не принятые официально на вооружение двухпулеметные Шеффилд Симплексы, надеюсь в случае чего будут воевать лучше, чем их тезка с аргентинцами в 1982. Ну и наконец за ними горстуется в ожидании канвойная казачья сотня. на всякий случай загоняю сверху на броню своего бтр Катьяру с одолженным у Морпехов Мацуном и второго номера с магазинами на случай, если кто-то захочет сделать пак из крыши или верхних этажей. Сами располагаемся в первом грузовике, второй занимают матросы Воронова. В скорую грузятся разномасленые цивильные сущности, замеченные на вокзале. К моему стаду оказавшиеся врачами. Причем рекомендованными самим Павловым. Казаки Уральцы, возглавляемые суровым бородатым дядькой Исаилом, обтекают колонну, беря ее в живое кольцо. Короткие гудоком гебровские реношки, в которой едет Келлер, и мы трогаемся по набережной канала. Проезжаем госпиталь и какое-то странное здание с четырьмя трубами за ним. Поворачиваем направо и едем уже по набережной фонтанки. Наша ковалькада в тусклом свете редких уличных фонарей, наверное, окажется проснувшимся обывателем, будь таковые имеются, полным сюром. Сейчас еще панику поднимут. Так, а это что? Ага, Семеновский мост направо. Череда всяких доходных домов, слегка разбавленных особняками. О, а Проксин двор, малый театр. Поворачиваем направо. Они доезжают до Аничкового моста с его знаменитыми Клоттовскими конями. Вот уж не повезло скульптору. Раз пять, наверное, лошадок отливал, а их раздаривали всяким проходившимся типа германского императора и короля Сицилии, заменяя на мосту и гипсовыми копиями. Останавливаемся. Все, приехали. Обзорная экскурсия по ночному Петеру закончена. Останавливаемся перед карующимся в ночном освещении кроваво-красным аничковым дворцом. На первом этаже горит пара окон, за воротами броневик, сопровождающий нас на всякий случай стволом пулемета, казаки с карабинами на изготовку. Быстренько спешиваемся и стараемся неявно занять удобное для боя место. Но это уже не требуется. Навстречу Келлеру, бесстрашно вылезшему из своего бронетакси, выходит могутный такой казачина, не уступающий ростом самому генералу. Черкеска, кинжалы, шашка, отделанная серебром, раздвоенная борода. Кажется, я знаю, кто это. Камер-казак, личный телохранитель, вдовствующий императрицы Тимофей Ящик, выполняющий, насколько я понимаю, Еще и особо деликатные поручения Марии Федоровны. Обмен короткими фразами. Ящик козаряет Федору Артуровичу, а затем машет своим, чтобы открывали ворота. Броневики заезжают внутрь, прямо к самым дверям. Мы чешем следом. Задачу бдить и охранять никто не отменял. Опять коробочка. Императорской семье выбирается на крыльцо. Алекс, видимо, от пережитого. Еле держится на ногах, а буквально повисает на руке мужа. Катя раснова берет на руки цесаревича, сам левшего в дороге. Все заходят внутрь, а мы с Вороновым замыкаем шествие по вину и знаку Келлера. Почти на пороге наплевав на все правила приличия и этикета, она встречает в удобствующей императрица Мария Федоровна, как и положено каждой уважающей себя бабушки. Сначала уделяет все внимание внуку и внучкам. Прислуга мигом чуть ли не на руках растаскивает царевен и наследника, сопровождающими врачами по комнатам. Наступает черед взрослых. Об взаимной неприязненности хии и свекрови общеизвестно, а потому младшая императрица чуть ли не через силу переставляет ноги. Но старшая решает в такую минуту и не опускаться до личных обид. И сделав пару шагов навстречу, обнимая сначала Алекс, затем Николая, генерал Келлер обещал мне, что здесь твоя семья и Ники будет по-настоящему в безопасности. Голос императрицы мамы звучит звонко и сильно, несмотря на возраст. Не так ли, Федор Артурович? А кто эти офицеры? Они принимали участие в спасении? Представьте мне их. Командир первого дельного Нарочанского батальона капитан Гуров чулкаю каблуками и делаю короткий полупоклон, кивок. Младший офицер гвардейского экипажа лейтенант Воронов Павел Алексеевич повторяет мои действия. Я бесконечно благодарна вам, господа, за спасение моего сына и его семьи, за верность присяге и долгу. Продолжить благодарственную речь она не успевает. Александр Федоровна закатывает глаза. И оседает на пол. Купавшей императрица мы с Вороновым успеваем одновременно. Осторожно подхватываем под руки и пытаемся приподнять с пола. Врача! Немедленно врача! Старшая императрица не теряет самообладания и выдается люкоза́ния в открытую дверь. Кто-нибудь, помогите! Быстро сюда! В комнату влетают слуги и пара врачей, что встречали нас на вокзале. Один из докторов склоняется над распростершейся безвольной куклой Алекс, пытается нащупать пульс на запястье, потом на шее их мурится и командует толпившемся вокруг: «Раступитесь и ее в соседнюю комнату положить на кушетку, а мой саквояж, окно настежь, она нужен свежий воздух». Вслед за толпой уносящий императрицу хромает Николай, поддерживаемый матерью. Перед самыми дверями он оборачивается и зовет Келлера. Федор Артурович, наш генерал успевает подхватить отступившегося императора и не дать упасть под непосильные ножи Марии Федоровне. Прекрасно понимая, что аудиенция откладывается, выходим из дворца, и я, наведясь на знакомый запах, оставляю Воронова погулять при луне, а сам заворачиваю за угол и попадаю в небольшой закуток, образованный стенами и приткнувшимся рядом броневиком. Рядом с которым стоит с папиросой в руке водитель, и, скорее всего, командир машины в одном лице. Молодой худой юноша в козянке с погонами, на которых помимо одиноких прапорских звезд красуются крылышки с колесами. Трое казаков пытаются незаметно затоптать свои самокрутки, чтобы не огрысти за курение в неположенном месте. Чем обязан господин капитан? По голосу слышно, что он понимает, что против старшего подзвания не пляшет, все же пытается соблюсти свой авторитет перед нижними чинами и не допустить разноса за курение. Да, собственно, ничем. Ищу укромное место, чтобы покурить. Ночка, знаете ли. Выдалось трудное. Объясняю причину, доставая из кармана портсигар. А вы, орлы, потом свои окурки подберите, чтобы следов. не оставлять. «Да не, ваш скорочь, у нас тут посудина имеется», — басит приказный, доставая из-под машины пустую консервную банку. Первая же затяжка дает понимание того, что операция закончена, и можно малость расслабиться. Но успеваю выкурить папиросу только до половины, как появляется воронов и знаком показывает, что надо идти. А на крыльце нас встречает Геллер, и тихо, чтобы никто больше не слышал, Сообщает новость, от которой мой расслаблен моментально улетучивается. Господа, это очень конфиденциально. Императрица Александра Федоровна скончалась. Доктор сказал, сердечный приступ. Павел Алексеевич, езжайте домой, отдохните. Вам, Денисов Натальевич, и вашим бойцам тоже отдыхать, отсыпаться. Следующей ночью вы мне понадобитесь.